Глава сороковая На следующий день, в половине двенадцатого, перед тем, как он вышел, чтобы отправиться в венгерский ресторанчик, в дверь мансарды постучала Аталия. На ней была черная длинная до щиколоток юбка и красный плотно облегающий свитер, подчеркивающий прелесть округлых линий ее груди, а на ногах легкие туфли на высоких каблуках. Шею она повязала белым шерстяным шарфиком, гармонировавшим со свитером. Ее непроницаемое лицо с высоким лбом, зеленовато-карие глаза, тонкие брови, дуги, пленительная ложбинка между носом и верхней губой, ниспадающие на плечи длинные темные волосы показались Шмуэлю особенно прекрасными, но то была красота, замкнутая в самой себе. Спрятанное в горечи, что затаилось в уголках ее крепко сжатых губ, которые улыбались так редко. Аромат фиалковых духов и легкий запах крахмала и парового утюга внесла Аталия в монашескую келью Шмуэля, и он вдыхал эти запахи, вбирал их в легкие. Секунду-другую... Она стояла на пороге, не входя в комнату и разглядывая портреты бородатых кубинских революционеров, а также рисунок Иисус, снятый с креста, лежащий в объятиях Девы Марии. Она пришла с просьбой об одолжении. В рамках своей работы в частном сыскном бюро ей необходимо встретиться в кафе «Атара», что на улице Бен-Иехуда, С человеком, который не совсем уравновешен и уже к полудню имеет привычку напиться пьяным. Вот она и подумала, что лучше бы ей прийти на эту встречу в сопровождении мужчины. И как только Аталия произнесла слово «мужчина», оба они улыбнулись. Сможет ли Шмуэль в три часа пополудни выделить полчаса и встретиться в кафе Атары с ней и с поэтом Хирамом Нихуштаном? Шмуэлю не придется участвовать в беседе, да и вообще что-либо делать, просто присутствовать и попивать кофе или чай. Если он откажется, если он занят, если он не желает принимать участие в этой встрече, то она, разумеется, поймет и отнесется к его решению с уважением. Но ведь он, конечно, не откажет. Шмуэль попросил «А «Расскажите мне, пожалуйста, об этом господине Нихуштане если это не является тайной, конечно, как и все, что связано с вами. Хирам — поэт, не то чтобы известный, скорее напротив, всеми забытый. В свое время он был членом подпольной организации «Лехи». А с тех пор, как было создано государство Израиль, уже десять лет как живет неприкаянной жизнью, как и многие подпольщики из «Лехи». Работает там и сям, был гидом, переводил книги, писал всевозможные брошюры, которые сам же и издавал. Два года назад он взял суду у строительного подрядчика по имени Илья Шварцбоем, товарища по подполью, а теперь отказывается возвращать деньги и даже утверждает, что никакой суды отродясь не брал. Поскольку суда выдавалось без гарантов и без юридически оформленного договора, а сделка была скреплена рукопожатием двух товарищей по оружию, то совсем непросто вытащить из него деньги. Мое сыскное бюро уже несколько недель пытается и мягко, и не очень мягко убедить поэта возвратить Шварцбойму деньги. Сегодня мы с тобой еще раз попробуем. Шмуэль спросил, почему вы стоите в дверях? Садитесь. И он указал на единственный стул, сам же присел на краешек кровати, наслаждаясь тонким ароматом, который она принесла с собой. Если нет договора и нет никакого другого документа, то, возможно, поэт и в самом деле прав. Возможно, никакой суды не было, а этот подрядчик все выдумал. Была суда. Несомненно, была. У нас даже есть свидетельница, девушка по имени Эстер Леви, Бухгалтер. Она присутствовала в кафе Атара, когда подрядчик передавал поэту деньги. Нихуштан просто-напросто забыл о ней, но я надеюсь, что и ее мне удастся привести на нашу встречу. Она немного странная, но странность ее выражается в том, что она ничего не забывает. Ничего. Помнит все точно, слово в слово. Кто что сказал такому-то десять лет назад, а то и больше. Думаю, это тяжкое проклятие. И вдруг именно ты найдешь с ней общий язык. Подпольщики рассказывали, что она иногда прятала гранаты в своем лифчике. Надеюсь, что на сегодняшнюю встречу она придет без гранат в лифчике. Бледновато пошутил Шмуэль и добавил. Ладно, в три в кафе Атара. Я буду там. Может, ваш богатый подрядчик согласится выдать и мне какую-нибудь маленькую суду, и заключил, хотя никто его за язык не тянул. Вы ведь знаете, я сделаю все, о чем вы меня попросите. Почему же? На этот вопрос у Шмуэля не нашлось ответа. Он ощутил сжение стремительно набухающих слез и поспешно отвел взгляд в сторону чтобы Аталия не заметила. Шмуэль имел привычку расплакаться внезапно, то ли жалея других, то ли себя. Но сейчас он понятия не имел, кого и почему жалеет. И вдруг, в приливе несвойственной ему смелости Шмуэль произнес, глядя в сторону, «Я хотел бы предложить вам попробовать стать друзьями». То есть не друзьями. Слово «друзья», возможно, намекает на то, чего между нами быть не может. «Приятелями!» И тут же, преисполнившись стыда, зачастил. «Мы не должны быть чужими, не совсем чужими, ведь мы живем здесь втроем всю зиму под одной крышей. Было бы прекрасно, если бы вы и я...» Но он не знал, как завершить эту фразу. Он мучительно покраснел, хотя Аталия этого не заметила из-за его густой бороды. Опустив глаза, Шмуэль замолчал. Аталия сказала раздумчиво чувства. Двух твоих предшественников, составлявших компанию старику, переполняли чувства. Я немного устала от людей, которых переполняют чувства. Все эти чувства, видятся мне излишними, они не доводят до добра. Жизнь может быть намного проще, если отключить чувства. Впрочем, я Вовсе не должна заниматься твоим воспитанием, Шмуэль. Может, ты удовлетворишься тем, что я вполне могу выносить тебя, а порой даже больше, чем просто выносить. Впервые она назвала его по имени. В половине третьего, расправившись с гулешом, выпив яблочный компот, подремав у себя в мансарде, Шмуэль аж. Сменил рубашку. Поверх надел видавшие виды серой землистого оттенка свитер, затем облачился в студенческое пальто с застежками из веревочных петель и большими деревянными пуговицами, нахлобучил шапку, посыпал детским тальком бороду, шею и лоб, проверил, есть ли в кармане ингалятор и вышел из комнаты, чтобы отправиться в кафе Атара. Перед самой дверью, Он в спешке наступил на предательскую шаткую ступеньку, которая тут же попыталась взметнуться вверх и сбить его с ног. Лишь в самые последние мгновения он сумел удержать равновесие, обеими руками ухватившись за косяк. Поэт Хирам Нехуштан — маленький худой человек с сальными волосами и бакенбардами, со сломанным боксерским носом, с высоким гладким лбом, на который... Посередке падал единственный мыслянистый локон. Сказал, даже не потрудившись привстать, — Ты, конечно, не помнишь меня, но я-то тебя отлично помню. Шмуэль Аш, ты всегда бывал на сборищах кружка социалистического обновления. Однажды я присоединился к вам в кафе Руд, что в квартале Егеак Копаем. Большого обновления я не заметил. Да и социализм ваш наполовину отдавал большевизмам, наполовину кубой. Я ведь тоже и социалист, немного и революционер. Но, в отличие от вас, я социалист ивритский. Ивритский, а не еврейский. С евреями я не желаю иметь ничего общего. еврей? Это ходячий мертвец. А что, собственно, ты делаешь здесь? «Ты со стороны жениха или невесты?» От него исходил кисловатый запах, во рту не хватало одного резца. «Я...» — Шмуэль замялся. «Я друг Аталия Абрабанель. Не друг, знакомый, сосед. Это я его пригласила, — вмешалась Аталия. Хотела, чтобы у нас был свидетель». Мы подождем еще пять минут, и если Эстер Леви не появится, приступим к делу. Они расположились на верхнем этаже кафе Атара, этаком своеобразном балконе галереи, создававшем ощущение конфиденциальности. Здесь пахло хорошим кофе и свежей выпечкой, а также табачным дымом и характерным душком влажной шерсти, исходившим от людей, долго бродивших по зимнему Иерусалиму. На верхнем этаже окон не было, и выпускаемые курильщиками клубы дыма наполняли воздух густой вязкостью. За соседними столиками сидели известные иерусалимские персонажи, средних лет профессор истории, не узнавший Шмуэляша, хотя в прошлом году тот участвовал в его семинаре, сидел в обществе двух женщин, пошнателой дамы, члена Кнессета, отправящей партии, и журналистки газеты Давар. Все трое пили чай с молоком и ели яблочный пирог с кремом. Дама парламентарии решительно заявила, «Ни в коем случае. Об этих вещах просто нельзя молчать». Журналистка ответила, «Да ведь я совершенно не пытаюсь оправдывать их, не на йоту. Не пойми меня, превратно. у меня вовсе нет намерений выступать в их защиту, однако мне их немного жаль». У нас совсем забыли о том, что в мире, кроме принципов и идеалов, есть место и для милосердия. Милосердие, Сильвия, ни в коем случае не может быть в ущерб принципам и идеалам. Будь осторожна, у тебя чай в блюдце пролился. За другим столиком устроился известный художник, немолодой, с лицом, с густыми кустистыми бровями, шею его обвивал красный шелковый платок. Он читал газеты, скрепленные деревянной планкой, по обычаю довоенных европейских кафе. Между столиками сновал официант в белом пиджаке с белой же салфеткой, перекинутой через локоть. Когда Аталия подала ему знак, он поспешил к их столику, слегка поклонился и заговорил с венским акцентом. «Добрый день, дамы, господа! Что вам сегодня угодно? Есть отличные пирожные, торты, выпечка. Я лично рекомендую шоколадный торт». Аталия заказала себе и Шмуэлю черный кофе, а поэт, вздохнув, как бы уступая себе, уступая через силу, со скрежетом зубовным, заказал рюмку, да что там рюмку, малюсенькую рюмочку коньяка, просто наперсток, не более. «Только коньяк должен быть импортный, настоящий, а не моча от местных виноделов». Затем он закурил, сделал три-четыре глубокие затяжки, смял сигарету в пепельнице, понюхал кончики своих пальцев, закурил новую сигарету и спросил, все-таки хотелось бы узнать, по какому поводу мы нынче собрались. Сочинить новый манифест? Подписать еще одну декларацию? Организовать массовую демонстрацию из трех демонстрантов? Аталия ответила, Вы и сами знаете, что причина Илья Шварцбоем. Поэт глянул на нее с изумлением, тщательно затушил сигарету, успев выкурить только на треть, достал из пачки новую, не предложив Аталии или Шмуэлю, выпустил из ноздрей дым и вдруг разразился хриплым смехом, в котором отчетливо угадывалась враждебность. Сидевшие за соседними столиками удивленно оглянулись на поэта, окутанного облаком дыма. Во-первых, сказал он, я никогда ничего не отдалживал у Илии Шварцбойма. Да и не стал бы я одалживать у него примерский человек, жалкий еврейский спекулянт с землей до да сараями, во-вторых, Я уже говорил вам, по крайней мере, дважды, что я все верну, когда у меня будут деньги, если у меня будут деньги. И откуда бы у меня взяться деньгам? А у этого Ильи денег-то поболее, чем волосин в ноздрях. Вообще-то я пришел сюда за тем, чтобы при вашем посредничестве попросить у него небольшую суду, Всего-то пять тысяч лир, которые я верну через три месяца. Передайте ему, что я и проценты готов заплатить. Ростовщические проценты! — Сначала давайте обсудим предыдущую суду, — сказала Аталия. — У нас есть свидетельница Эстер Леви. Вы ее не помните, но она была с вами здесь, в кафе Атара, два года назад когда Илия передал вам деньги наличными. Эстер Леви станет свидетельствовать против вас, если вы предстанете перед судом, а мы ваше дело передадим в суд. — А ты, — поэт внезапно обратился к Шмуэлю, — что ты сидишь и молчишь? Похоже, собираешься выступить вторым свидетелем против меня. Два свидетеля и никакого риска, да? Но ведь ты социалист. — Или уже нет? — Когда-то был социалистом в духе Кастро. — Так давай-ка объясни нам, пожалуйста, где тут справедливость и почему нищий поэт должен финансировать такого презренного упыря, как Илья Шварцбойм? Официант вернулся с коньяком для хирама Нихуштана и черным кофе для Аталии Шмуэля. Между чашками он поставил маленький кувшинчик с молоком, а затем спросил, можно ли предложить им яблочный пирог с кремом или сладкий тертый пирог, или шоколадный торт тоже с кремом. Аталия вежливо отклонила все три предложения, поблагодарила официанта и сказала, «Эстер Леви не пришла, но в суд мы, несомненно, ее доставим. Эстер рассказала, что родители оставили вам в наследство однокомнатную квартиру, в подвальном помещении, которое находится в переулке за кинотеатром Эдисон. Эту квартиру вы называете «моя нора». Вы ведь вряд ли хотите, чтобы суд отобрал у вас это жилье. Куда вам податься? Хера мне хуштан, положил горящую сигарету в пепельницу, забыл ее там, закурил новую и прорычал. Куда мне податься? «Куда? Да ко всем чертям! Я уже давно на пути ко всем чертям и проделал большую часть пути. Я уже почти там!» Он резко вскочил. «Хватит! Хватит с меня! Я ухожу! Прямо в эту секунду возьму и уйду! Не хочу больше сидеть с вами! Вы жестокие люди!» «Жестокость — это проклятие человечества, дамы и господа! Мы изгнаны из рая не из-за какого-то яблока, к чертям все яблоки! Кого вообще они волнуют? Одним яблоком больше, одним меньше! Из рая нас изгнали не из-за этого дурацкого яблока, нет!» Мы оттуда изгнаны только из-за жестокости, и поныне мы гонимы беспрерывно с места на место только по причине жестокости. Вы двое передайте вашему гнусному подрядчику, что его деньги вернутся к нему с процентами, даже с процентами на проценты». Получит тон в семьдесят семь раз больше, полные мешки получит, набитые златом и банкнотами. Прольется на него дождь наличных, но все это он получит не от меня. Вернут ему богатеи, а не тот, чьи руки пустые. И, между прочим, я тоже человек жестокий». Не стану отрицать этого. Я человек жестокий и мелочный, честолюбец, гонимый с места на место. Лишний человек. Абсолютно. Но три тысячи лир. Или я, Шварц, с боем. Да ведь три тысячи лир этот гад ползучий может запросто дать в качестве чаевых какому-нибудь чистильщику обуви. А у меня... Не найдется даже три лиры, чтобы заплатить за этот вонючий коньяк. И я ухожу, ибо человек чувствительный не должен пребывать хотя бы одно лишнее мгновение в обществе людей злых и жестоких, а ты...» — обратился он неожиданно к Смуэлю и снова разразился блудливым хохотом... Ты меня послушай, самое лучшее для тебя ⁇ стерегаться ее. А если ты случайно влюблен в нее, то пусть Бог смилстивится над душой твоей. Меня то он уже позабыл. И все вы тоже будьте любезны, забудьте обо мне в эту же минуту, забудьте раз и навсегда и кончено с этим. И не попрощавшись, он устремился к выходу. Спотыкливо спустился по лестнице. Атали и Шмуэль сверху наблюдали, как он ищет свою одежду среди пальто и курток на вешалке у входа и, наконец, извлекает рваный макинтош, принадлежавший, по-видимому, когда-то английскому солдату. Натянув плащ, поэт взмахом руки поприветствовал портрет президента Израиля Ицхака бен Цви, и, пошатываясь, вывалился в промозглые иерусалимские сумерки.